Ангелы, рабы божьи. И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так, его рука сжалась, если бы в ней был камень, и с камня брызнул бы сок. Когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски, и в этот самый момент вы... Вы... Чугунный гул внезапно оборвался. Я весь красный, как болванка на наковальне, под бухующим молотом. Молот молча навис, и ждать это еще страшно.